«Эпилог. Карты раскрыты. Флагманский крейсер Службы безопасности «Ортис».» Маркис Арлафет задумчиво смотрел на большой голографический экран, занимавший практически всю стену в его личном кабинете на борту флагмана Службы безопасности. В данный момент этот массивный корабль находился на орбите «Араты», и начальнику всесильного ведомства необходимо быть в данный момент именно здесь, хотя больше всего на свете ему хотелось оказаться сейчас там, внизу, на планете. План по захвату основного мозгового центра широкомасштабного преступного синдиката, выявленного благодаря многоходовой разработке, вступил в решающую фазу. В настоящее время больше десяти оперативных групп различной направленности и специализации выполняли возложенные на них задачи по захвату того, кто являлся основным фигурантом в самом серьезном преступлении за последние несколько тысяч циклов. Только вот, к сожалению, лично поучаствовать в этом мероприятии, как планировал Краст, не получилось. Сообщение от Искина службы безопасности звездной системы а вхождение в ее пространство дипломатической миссии империограф спутало все планы и настигла Арлафета буквально перед тем, как он должен был вылететь на задержание. Теперь ему предстояло встретить эту делегацию и выяснить, что им понадобилось. «Господин Маркиз, корабль Аграфов застопорил ход. В нашу сторону выдвигаются несколько малых судов. Какие будут указания?» «Направьте их на летную палубу номер три» сухо распорядился глава службы безопасности, поднимаясь из своего кресла. Эти гости требовали к себе особого отношения, поэтому встречать их придется ему лично. Как же не вовремя они прилетели. Привычным мысленным усилием распараллелив собственное сознание и предоставив одной его части отслеживания хода операции, маркиз вышел из кабинета, даже не обратив внимания на двух молчаливых телохранителей, стоявших по обеим сторонам двери словно изваяния. А графы действовали в своей излюбленной манере, не сообщая о мотивах внезапного прибытия и лишь ставя перед фактом «Вот, дескать, мы пришли, встречайте нас и кланитесь». Орлафет недолюбливал этих заносчивых созданий прекрасно зная о том, как глубоко проникли их тонкие щупальца во все агломерации Содружества, но сделать с этим, к сожалению, ничего было нельзя. Слишком велик технологический разрыв между длинноухими и низшими, по их мнению, существами, к которым принадлежало и человечество. Как только оба, как всегда, элегантных удлиненных корабля, плавно опустившись на палубу, заглушили свои двигатели, на них синхронно открылись телескопические аппарели, и наружу вышли по пять разумных. Маркиз сразу же опытным взглядом оценил их экипировку и понял, кто пожаловал к нему в гости. Корпус стражей империограф, схожий по функциям со службой безопасности ведомства. От первой группы отделился один субъект и направился к ожидающей его делегации. Пришлось и к Расту двинуться к нему, чтобы не оскорбить этих зазнайк. Такова уж традиция гостеприимства. Встретившись со своим визави на половине пути, маркиз первым, как того и требовал протокол, выполнил имперский салют, ударив себя кулаком в левую половину груди. В ответ аграф медленно кивнул. Орлафет знал, что и у этой расы есть собственный салют, но исполняли они его только при своих. «Приветствую на борту моего корабля!» Поздоровался человек, выдавливая из себя радушие. «Здравствуйте, господин Орлафет», — достаточно вежливо ответил прибывший. «Наверняка вы удивлены этому визиту. Позвольте представиться. Барон Линтер Парастель». «Рад познакомиться, господин барон. Не скрою, ваше прибытие действительно стало для меня сюрпризом. Какова цель посещения?» «К сожалению, я принес вам дурные вести». Моим руководством была поставлена задача по предотвращению совершения преступления в отношении одного из ваших подданных. Мне неизвестны детали, но я выполнил приказ. Однако в ходе операции возникли некоторые сложности. На корабль, перевозивший, как мы выяснили, наследников покойного императора Конрада, было совершено нападение, в котором погиб принц Фориал и ранена принцесса Велина. Нам пришлось вступиться, но было уже поздно. «Где они сейчас?» — поинтересовался Арлафет. «Я решил не вмешиваться во внутренние дела Аратана и, доложив своему руководству, получил указание доставить всех задержанных к вам. Все они были иммобилизованы и помещены в стазис, кроме принцессы, которая находилась в криокапсуле. Тело погибшего принца также доставлено сюда. Два члена экипажа рейдера Калигула, оказавшихся на момент операции на лечение, Прошли через руки наших врачей. Информация с бортового искина будет передана вам для подробного анализа. «Благодарю вас, господин барон», — склонил голову Маркиз. «Вы оказали нам неоценимую помощь. Империя в долгу перед вами». «Сочтемся, Маркиз», — усмехнулся а граф и, оглянувшись, махнул рукой, отдавая команду своим подчиненным которые сразу же вернулись на свои корабли и начали выносить достаточно элегантное устройство. Как только последняя, десятая капсула оказалась на металлической поверхности летной палубы, они вновь построились возле аппарелей, а Линтер протянул к расту футляр, открыв который Маркиз увидел пять информационных чипов. — На этом моя миссия закончена, — произнес граф. «Я думаю, вы сможете разобраться в довольно непростой ситуации самостоятельно». «Еще раз повторю, вы оказали нам неоценимую услугу», — вежливо ответил Орлафет, искоса посматривая на массивные ящики с телами задержанных. «Прощайте, Маркис», — кивнул граф и, развернувшись, направился к своему малому кораблю. Дождавшись, пока нежданные гости улетят, и шлюз летной палубы за ними закроется, Краст приблизился к стоящим ровным рядком капсулам. Эти устройства оказались незаблокированными, и любой пользователь мог прочитать информацию о том, что именно находится внутри. Отдав распоряжение, глава службы безопасности дождался прибытия взвода бойцов в стандартных черных скафандрах. Он указал головой на два контейнера, отличавшихся по внешнему виду от остальных. Совсем недавно Маркиз лично передавал их одной из групп, участвующей в масштабной операции. Интеллектуальная система устройства показывала, что в них находятся принцесса Велина и тело покойного Фариала. Эти в утилизатор. Распорядился он, и бойцы молча приступили к выполнению приказания. Подхватив достаточно увесистые устройства, они потащили их к техническому сектору этого отсека. Маркиз лично проследил за тем, чтобы оба тела канули в лету, а затем вернулся к оставшимся стазис-капсулам и задумался о том, как распорядиться их дальнейшей судьбой. В сущности, эти разумные оказались разменной монетой в его плане. Но для того, чтобы принять окончательное решение, необходимо было изучить переданную аграфами информацию. Для этого потребуется время, а сейчас он занят совершенно другим вопросом. Дав указание переместить контейнеры до особого распоряжения на один из складов, Красс скорым шагом направился в свой кабинет. Оттуда следить за финальным аккордом захвата главного злодея было гораздо удобнее, чем напрягать собственный разум в попытке объять необъятное. Планета Арата. Подземный комплекс графа Аруранга. Звериное чутье, прожившего не один отмеренный мудрой природой срок человека, сидящего в своем тайном логове, находившемся глубоко под поверхностью Араты, начало бить тревогу в тот момент, когда до него дошла информация, что в тронную систему вошел корабль Давненько эти персонажи не появлялись, хотя дипломатическая миссия работала, как и раньше, лишь изредка напоминая о своем существовании. Судя по данным, имевшимся у графа, глава службы безопасности империи никуда не убывал, и это было странно. Добавив себе порцию стимуляторов, человек погрузился в океан информации и в первую очередь, как всегда, начал с оценки контура личной безопасности. И вот тут события стали стремительно ускоряться, потому что кластер Искинов выдал несколько сомнительных результатов. Вручную перепроверив их, Осло понял, что, похоже, его раскрыли. Им было выявлено некоторое несоответствие исходных параметров, чего не случалось никогда. Надо отдать должное весьма немолодому человеку. Он умел вовремя принимать быстрые и взвешенные решения. А сейчас оно могло быть только одним. Необходимо бежать, причем делать это нужно немедленно, потому что, если верить Искину, кто-то начал проникновение в этот комплекс». Оставалось непонятным, где именно он допустил ошибку, но по большому счету это уже и не важно. Как графу не хотелось покидать насиженное место, однако, видимо, придется. Аруранг дал команду на отключение своего тела от кластера и скинов, предварительно активировав заранее заготовленные алгоритмы действий. В крови человека еще бурлил коктейль, ускоряющий работу головного мозга, и все манипуляции были четкие и выверены. Первым делом необходимо подготовить собственный организм к предстоящим перегрузкам. Система эвакуации подразумевала под собой очень большую скорость перемещения по находящемуся глубоко под поверхностью араты туннелю. Медицинский синтезатор загудел и через несколько секунд выдал в руки человека инжектор с необходимым составом. Два быстрых укола в обе стороны шеи для ускорения эффекта и к повышенному восприятию добавилась физическая выносливость. Затем граф вошел в предусмотрительно открытый со стороны спины скафандр и произвел его активацию. Мало кто в содружестве мог похвастаться чем-то подобным. Штучная работа. Так как все вокруг было автоматизировано, то стойки с различными диковинными артефактами ушедших цивилизаций к этому моменту оказались открытыми. Большая часть из них являлась бесполезным хламом, но кое-что тут имело уникальные свойства и могло помочь в предстоящем побеге. Разместив несколько штук в специально предназначенных для их переноски контейнерах, граф, не теряя времени, запустил систему самоуничтожения, предупредительно вытащив достаточно массивное хранилище информации из своего ложемента. На нем были записаны самые важные данные, потерять которые было бы непростительной ошибкой. Короткий переход в шлюзовую камеру – и размещение в специально спроектированной высокоскоростной эвакуационной капсуле, предназначенной для доставки человека к месту, где всегда на готове ожидает курьерский быстроходный корабль производства империограф. Выбор на него пал не случайно. По задумке преступника, его принадлежность должна на некоторое время ввести силы системной обороны в заблуждение относительно того, кому он на самом деле принадлежит, что и позволит совершить первый прыжок по заранее намеченным координатам. Это аграфское чудо техники было способно уйти в гиперпространство через 8 минут после выхода за пределы атмосферы планеты. Как только тело человека заняло необходимое положение, крышка опустилась на место, и капсула пришла в движение, плавно наращивая перегрузку. Компенсаторы натужно взвыли, предохраняя хрупкий человеческий организм от повреждений. Вся дорога до замаскированной в глухом лесном массиве стартовой площадки Должна была занять 11 минут. За это время корабль самостоятельно подготовился к взлету. На внутреннем экране шлема убегающего человека располагалось несколько таймеров, и вместе с тем, как они один за другим гасли, в небытие отправлялись в весомые части прошлой жизни не единожды прошедшего процедуру омоложения графа. Сначала взорвался весь огромный особняк, несмотря на то, что в данный момент внутри находилась его жена и работающая в доме прислуга. Затем настал черед подземного тайного логова. Где-то там, далеко за спиной, сгорали в неистовом пламени оперативные сотрудники службы безопасности империи, шедшие на его захват. Огромные массы горных пород намертво заваливали туннель, по которому на бешеной скорости мчалась капсула отрезая вероятным преследователям любую возможность обнаружения эвакуационного маршрута. Граф был спокоен, даже весел. Ведь его жизнь совершала очередной крутой поворот, а значит, будет только интереснее. И теперь предстояло попробовать что-то новое. Возможно, ему лучше выйти из тени и возглавить пиратский клан лично, а не через подвластных его рукам марионеток. На последней минуте капсула начала замедляться и точно в назначенное время с истекающими секундами отсчета очередного таймера остановилась. Ее верхняя часть открылась, и граф, отсоединив удерживающие его крепления, выбрался наружу для того, чтобы увидеть два десятка людей в черных скафандрах, держащих его на прицеле штурмовых комплексов. Медленно осмотревшись по сторонам, Один из самых грандиозных преступников современной истории понял, что проиграл. Неизвестно, каким образом, но его планы оказались известны спецслужбам. А попадать в руки дознавателей всесильного ведомства не было никакого желания. Осло прекрасно осознавал, сколько всего он натворил в своей жизни и готов был пойти до конца. «Вы арестованы!» Вышел вперед один из людей, видимо, старший в группе. «Деактивируйте ваше снаряжение, медленно снимите броню и сделайте три шага вперед!» Шлем скафандра, повинуясь мысленному приказу, открылся, и все присутствующие увидели улыбающееся лицо аристократа. «Видимо, я проиграл!» Ухмыльнулся он, упирая руки в бока. «Выполняйте указания!» Не стал вступать с ним в разговор оперативник. Хорошо, я вас понял, выполню, но это не так просто. Правая рука графа прижалась к одному из контейнеров, в которых он размещал артефакты, и в то же время спинной отдел скафандра пришел в движение, подчеркнуто медленно раскрываясь. А дальше все произошло буквально за доли мгновения. Мускульные усилители перчатки сдавили древние устройства, и граф Ароранг. Человек, практически построивший собственную империю, расхохотался, понимая, что заберет с собой всех этих людей. А в следующее мгновение все вокруг перестало существовать. Древнее оружие, основанное на антиматерии, образовало после своего применения кратер диаметром в 150 метров, в котором не осталось ничего, лишь ровный срез горных пород, через которые в нескольких местах сразу же начала поступать вода, медленно скапливаясь на дне гигантской воронки. Маркиз, предвкушавший поимку главного виновника многих его бед, резко дернулся перед экраном, и его глаза забегали в поиске изображения транслировавшего места захвата с высоты. А затем кулак в бронированной перчатке резко ударил по поверхности стола, и глава службы безопасности империи грязно выругался, не в силах контролировать собственные эмоции. Его прекрасный план полетел в бездну. Видимо, чего-то они все-таки не смогли учесть, и, к сожалению, вместе с проклятым графом Пролонгиатом погибло много достойных сотрудников. Однако Арлофет не зря занимал свой пост и сумел обуздать собственную ярость, грамотно и четко отдавая подчиненным соответствующие ситуации распоряжения. Резиденция императора Аратана. Верхняя часть медицинской капсулы плавно откинулась в сторону, и лежащий в ней молодой человек открыл глаза. Он часто заморгал, пытаясь сфокусировать свое зрение, и наконец-то смог его сконцентрировать на лице стоящего перед ним человека. «Позвольте приветствовать вас, ваше императорское величество!» Степенно произнес маркиз Арлофет, прикладывая правую руку к левой половине груди и склоняясь в полупоклоне. «Я еще не император, господин маркиз», — ответил Фариал. «Ошибаетесь, ваше величество. Отныне выпал на властный правитель империи Аратан. Позвольте помочь вам подняться» еще не понимая, что происходит, парень подал руку и, довольный произведенным эффектом краст, поддержал юношу за локоть. Оказавшись на ногах, молодой человек поинтересовался. «Попытайтесь объяснить ваши слова, господин Маркис». «С радостью. Пять часов назад состоялась церемония интронизации, Ваше Величество. Все прошло штатно и без эксцессов. Подданные ликуют». Империя приветствует своего нового повелителя. Что-то я вас плохо понимаю. Какая церемония? Не думаете же вы, мой император, что я мог позволить подвергнуть вас такой опасности. В этом представлении приняли участие ваши с сестрой Клоны. Данная процедура не совсем законна, но давно отработана. Ваш покойный отец не единожды ею пользовался. Тогда почему вы сразу не могли мне об этом сказать? Удивился Фариал. К чему было все это запугивание? Дело в том, что для успешного осуществления данной операции был необходим актуальный слепок вашей личности с нужными поведенческими установками. Если пожелаете, я отвечу на все ваши вопросы. Как вы себя чувствуете? Нам с вами надо очень серьезно поговорить. Попытался сменить тему Маркиз. Чувствую я себя нормально. Погодите, а что сейчас с теми клонами? Время их жизнедеятельности искусственно ограничено, и в данный момент они уже утилизированы. Для полноценной имитации вашему клону даже была установлена схожая по параметрам бионейросеть, повторяющая интерфейс той, что находится у вас. Так получается, теперь я полноправный император? Совершенно верно, мой господин но, к сожалению, я должен вам сообщить выявленную в последнее время информацию, касающуюся смерти вашего отца. «Вы смогли что-то узнать?» — мгновенно подобрался парень. «Ну, рассказывайте». «Будет лучше, если я представлю вам доказательства, полученные из разных источников. Боюсь, что просто на слово вы мне не поверите». «Пойдемте, Маркис, о чем разговор?» «Наконец-то вы оправдали свою репутацию!» — оживился Фариал. Арлофет отступил в сторону, пропуская молодого императора, и двинулся следом за ним. За дверью ожидал взвод охраны, состоящий из фанатично преданных гвардейцев, которые приведен нового правителя, синхронно, словно единый организм, исполнили салют. И, взяв в коробочку процессию, состоящую из двух самых влиятельных разумных в государстве, начали движение. Пять часов спустя. Медицинская капсула, в которой находилась принцесса Велина, с легким щелчком открылась, и девушка, так же, как совсем недавно ее брат, заморгала глазами. Несколько секунд она приходила в себя, а потом, уперевшись рукой в бортик, села в ней и осмотрелась. В нескольких метрах от девушки стояли Фариал, Маркиз, Арлафет и десяток гвардейцев. Вопреки обыкновению, взгляд брата был холоден и отстранен, но принцесса не придала этому значения, легко и непринужденно поднявшись на ноги. «К чему такой комитет по встрече?» — поинтересовалась она. «Мы добрались до интроса. Well. как ты могла предать собственную семью?» Сухим тоном произнес император. «Что? Ты это о чем?» Невинно захлопала глазками девушка. «Это я о том, что ты использовала меня для того, чтобы доставить средства убийства нашего отца и обо всем остальном, чем ты занималась в последнее время». «Что все это значит?» Мгновенно изменилась в лице красотка. «Это значит, что у императора Аратана больше нет сестры. Наверное, стоит тебя прикончить так же, как поступили два твоих клона в отношении меня». «Уж поверь мне, были предоставлены весьма исчерпывающие доказательства твоей вины. А теперь попробуй хоть что-нибудь придумать в свое оправдание». «И не собираюсь», — скривив гримасу, ответила девушка. «Ты всегда был слабаком, а нашей империи нужен сильный правитель, такой, как я». «Вот и все. У тебя кишка танка меня прикончить. А значит, мне останется только немного подождать, чтобы занять твое место, когда тебя не станет». Я уверена, что это случится очень скоро. Мой император, надеюсь, вы убедились в том, что предоставленная мной информация верна. Поинтересовался Арлафет. Убедился, Краст? Убедился. Но Велина права. В ней течет наша кровь, и я не могу поступить так же, как хотела она. Я должен быть выше этого. Я думаю, у меня найдется, что вам предложить. Усмехнулся Маркиз. «Помните, что мне удалось разыскать человека, виновного в вашем похищении?» «Помню. И что с того?» «Он испытывал к вашей сестре определенную симпатию. Предлагаю заключить между ними брачный союз и отправить на одну из колонизируемых планет без права покидать данную территорию пожизненно. Пусть принесут пользу нашей империи самым непосредственным образом». Да и психотип того ублюдка ей очень подходит. «Ты не посмеешь, Фар, ты не посмеешь, я ведь принцесса!» Прошипела взъерившаяся девушка. «Бывшая, Вэл. Бывшая!» Печально произнес Фариал. «Знаешь, что меня опечалило больше всего, Вэл? То, что из-за тебя погиб мой единственный настоящий друг, практически брат». «Господин Маркис, вы точно уверены в том, что Джон погиб?» «К сожалению, это так, мой император», — сокрушенно покачав головой, ответил Орлафет. «Трагическое истечение обстоятельств — абсолютно непредвиденный фактор. Мне очень жаль. Отправьте их обоих в самые захолустье, туда, где выжить очень тяжело и чтобы никаких нейросетей». Придумайте для них новые личности, пусть борются за свое существование словно дикари», — решил молодой император и, повернувшись, бросил. «Будь счастлива, Велина, если сможешь». Уходя вслед за повелителем, Маркиз кивнул гвардейцам и тем молча скрутили упирающуюся принцессу. «Брат! Постой, брат! Фариал!» — закричала бывшая принцесса, но ее уже никто не слышал. Двери, за которыми скрылся Фориал Ансирайтис, захлопнулись, отрезая красотку от возможного спасения. А уже через два часа она, в паре с одним весьма испуганным молодым человеком, улетала далеко-далеко, туда, где требовались рабочие руки для очистки очень недружелюбной экосистемы, недавно открытой и относительно пригодной для проживания разумных планеты. Маркис Орлафец лукавил, когда сообщал новому императору о смерти его друга. И хотя, по его мнению, лучше было бы избавиться от всех тел, переданных ему аграфами, и навсегда забыть об этом вопросе, но что-то его остановило. Аристократ принял решение до поры до времени спрятать, оказавшийся неожиданно эффективным, если судить по сведениям, полученным от эскина Каллигулы, актив отправив его в один из дальних форпостов службы безопасности, подчинявшихся ему напрямую. Небольшой курьерский корабль уносил восемь аграфских стазис-капсул к месту назначения. Однако в тот момент, когда он исчез во вспышке гиперперехода, случилось еще одно немаловажное событие. Куда-то далеко-далеко в бездну исследованного космоса. Улетел короткий доклад с маршрутом, по которому отправлены члены экипажа рейдера, в прошлом носившем название «Пламя догора. Система Нуклан. Одинокий корабль, украшенный наспех поставленными заплатками на его изрядно потрепанной шкуре, неподвижно висел в пустоте. В его командирском ложементе, Нервно постукивая пальцами по подлокотнику, вальяжно располагалась весьма известная, некогда в узких кругах представительница пиратского сообщества. Она ждала, мстительно предвкушая, как наконец-то сможет совершить акт мести тем, кто стал причиной падения ее клана. Оно началось вместе с потерей контроля над Дагором и лавинообразно продолжилось благодаря недремлющим конкурентам. Нападения на ее корабли последовали одно за другим, закончились тем, что некогда лояльные капитаны попросту сбежали, предпочтя сохранить свои жизни, поменяв клан. У нее остался только этот тяжелый корвет, бывший личной собственностью госпожи Фуэр. Штаб-квартира также была захвачена. Хорошо хоть удалось спрятать большую часть средств и сбежать. Кредиты понадобились для того, чтобы оплатить доступ к секретной информации, и вот теперь Люж дала, предвкушая удовольствие, которое она получит после того, как расправится с обидчиком. Ее корабль находился примерно в середине предполагаемого маршрута перемещения цели. Система была проходная. Ничего интересующего в ней отродясь не имелось, и трафик движения тут соответствующий. Внезапно на одном из экранов появилось сообщение о входе в систему небольшого корабля. Его отметка располагалась именно там, откуда должно было появиться судно службы безопасности. Женщина хищно оскалилась и скомандовала. «Приготовиться к бою!» Некоторые параметры цели у нее имелись в наличии, и она прекрасно осознавала, что тягаться с курьером в скорости ее потрепанному корвету нереально, поэтому сделала ставку на две противокорабельные торпеды, имевшиеся у нее на вооружении. Выждав, пока шустрый кораблик встанет на вектор разгона, пират начал ускоряться, однако характеристики основных двигателей этого судна удивили даже многое повидавшую женщину. Расстояние между ними быстро увеличивалось, и необходимо было срочно принимать решение. Оно последовало незамедлительно. Бронестворки в носовой части корвета открылись, и в пустоту понеслись два посланника смерти. Затаив дыхание, женщина наблюдала за отметками на экране радара, потому что цель стремительно приближалась к точке выхода из системы, но и примененное оружие было непростым. «Давай, давай», — прошептала госпожа Фуэр, полностью сосредоточившись на обзорном экране. Один из гостинцев взорвался как раз в тот момент, когда чернота космоса уже начала рассвечиваться в гиперперехода. Яркая вспышка, и в этом месте не осталось ничего. Вторая торпеда, потеряв цель, отключила свой двигатель, и артиллеристу пришлось отдать команду на самоуничтожение. Корвет, подоспевший к месту детонации через полчаса, проверил несколько небольших фрагментов, оказавшихся обломками кормовой части корабля безопасников. Встал на новый курс, Унося в своем черве Данельзе довольную собой бывшую главу пиратского клана, Гештальт был закрыт, и теперь ей предстояло попытаться по кусочкам вернуть былое могущество. Конец шестой книги.